Глава 34. Полтора месяца спустя. Как же оказывается все просто, когда выбираешь себя и больше не пытаешься никому угодить. Не пытаешься быть хорошей, удобной, жертвенной, всё понимающей. Все последние годы моей жизни только и были нацелены на то, чтобы доказать всем и в первую очередь себе, что я идеальна. Нужно было быть хорошей женой. Не потому, что это действительно было кому-то нужно а потому что из-за этого брака я не смогла сдержать обещание данной сестре и пыталась доказать, что предала ее не напрасно, что сделала правильный выбор и счастлива с любимым мужчиной. Но любила ли я его на самом деле? Это большой вопрос. И если углубляться в него, я разочаруюсь еще больше. Однако я поняла лишь одно. Я не была по-настоящему счастлива до тех пор, пока не встретила Руслана. С ним все было иначе. Мне не приходилось ничего доказывать и быть идеальной. Достаточно было просто быть рядом с ним, и он делал все сам. С ним я научилась смеяться по-настоящему, вслух. Научилась быть беззаботной и слабой. Руслан не позволял мне даже что-то решать. Его не приходилось просить. Он делал все сам, и это было волшебно. Это необъяснимое чувство, когда мужчина возвращается домой, а у тебя нет еды, и ты ни капли не переживаешь, потому что, знаешь, ему наплевать на такие мелочи. Он просто закажет доставку, а не станет ходить по квартире с недовольным лицом. Ах, если бы я раньше поняла, что не только женщина должна делать мужчину счастливым, но и мужчина-женщину. Я давно поставила точку в нашем браке. Но чего теперь жалеть? Это был мой выбор, и винить некого. Какой-никакой всё же опыт. Правда, этот опыт длиною восемь лет. Однако теперь-то я знаю наверняка, какой я точно уже не буду. Руслан уехал на три недели по работе, и через два дня я уже начала невыносимо скучать. Я даже сама не ожидала, насколько сильно привыкла к его присутствию, к нашей близости. Мы не говорили о любви, не обозначали статус своих отношений, а просто были вместе. Все свободное время старались проводить вдвоем. И это было так привычно и естественно, словно он всегда был в моей жизни. Как-то Руслан предложил переехать к нему, но я не хотела торопить события. Не хотела после одних отношений с головой бросаться в другие, тем более официально я еще не разведена. Матвей не явился на первое заседание, прислав вместо себя адвоката. А тот заявил, что его клиент очень хочет сохранить семью. Семью. Боже, как же это теперь смешно звучит. Мы никогда и не были по-настоящему семьей. Но теперь это уже не важно. Меня больше не злит то, что он сделал. Раздражают лишь его попытки затянуть бракоразводный процесс. Руслана это тоже бесило. Он даже порывался решить этот вопрос по-своему но я настоятельно попросила не вмешиваться. Не хотела, чтобы из-за меня парень впутывался в неприятности. Как бы там ни было, наш брак был лишь на бумаге. Я не виделась с Матвеем и не общалась. Его номер был у меня в черном списке. После той ночи я вернулась домой и собрала все его вещи, а когда муж пришел с работы, заявила, что он съезжает. Конечно, тот пытался протестовать, и мне пришлось пригрозить, что если он не согласится, я расскажу всем об истинной причине нашего развода. Да еще и покажу фотографии. И ему пришлось принять то, что до развода в квартире буду жить я, а там уже как суд решит. В тот же день я сменила замки и подала заявление в суд. В последнее время я чувствовала себя неважно. Появилась какая-то слабость, тошнота по утрам. Поначалу я списывала все на нервы из-за развода и на тоску по Руслану, хотя мы постоянно с ним были на связи. Переписывались целыми днями, созванивались по видео, но этого было мало. Я впервые ощущала это непреодолимое, разрывающее желание обнять кого-то, вдохнуть знакомый аромат. Любила ли я его? В этом у меня не было сомнений. И мне не нужно было даже признаваться в этом себе. Не нужно было что-то оправдывать своей любовью, кричать о ней. Она просто была в сердце и согревала изнутри. Сегодня Руслан должен был вернуться. Я ждала этого больше всего на свете. Эти недели без него стали для меня настоящим испытанием. Утром, как обычно, я выпила крепкого кофе, и меня стошнило. Такое было совсем не свойственно моему организму. Да я вообще не помню, чтобы меня когда-нибудь рвало. Неожиданно в голове назрело безумное предположение. «А что, если я беременна?» Внутри все оборвалось. «Нет, этого не может быть». «Хотя почему же не может?» «Я перестала принимать противозачаточные в тот день, когда узнала про измену мужа. И потом благополучно забыла про них. Черт, только не это». Трясущимися руками я нашла в шкафчике давно завалявшийся тест на беременность, и пулей полетела в ванну и пока несколько минут ждала результата, чуть не сошла с ума. Не знаю, чего больше боялась увидеть. Две когда-то желанные полоски или одну. И воля Две яркие, четкие полоски. Две, две, две! Руки задрожали сильнее. В глазах заребило. Я обессиленно осела на край холодной металлической ванны. Боже, когда только успела! Что же делать? Что теперь будет? Так, без паники. Нужно сначала сделать УЗИ и убедиться. Возможно, тест просрочен, и это ошибка. Он валялся в тумбочке уже три года. Наверняка это ошибка. Мой мозг пока не мог воспринять другой исход. Постепенно собравшись, я выскочила из дома, кажется, даже не закрыв дверь, и поехала в ближайшую клинику. Пока стояла в пробке, накрутила себя до предела. Что, если срок уже большой? Что, если я этого не заметила? Бывают же случаи, когда и с таблетками беременеют. Эта мысль пугала сильнее всего. Разум подсказывал, что это почти невозможно, но тревога впивалась в кожу, и каждая новая мысль действовала словно яд. Ну, а если же срок маленький? Что я скажу Руслану? А если он вообще не хочет детей? Мы никогда не обсуждали этого. «Боже, лучше пусть это будет ошибкой. Пусть моя жизнь хоть немного устаканится, а уж потом я подумаю о детях». Я глубоко вдохнула, попыталась собраться и пообещала себе «Сначала выясню все, а потом уже решу, как быть дальше».